должен был убедиться, что для совместного жилья недостаточно одних только приятельских отношений и таких общих мест, как трезвость, честность и небуйный характер. Иван Матвеевич и Пётр Петрович с внешней стороны также похожи друг на друга, как инструменты, на которых они играют. Петр Петрович — высокий, длинноногий блондин, с большой стриженной головой, в неуклюжем короткохвостом фраке. Говорит он глухим басом.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 что при общинном владении чая и сахара не могло не породить сомнений. Флейта спала с огнем, контрабас — без огня. Первая каждое утро чистила себе зубы и мылась душистым глицериновым мылом, второй же не только отрицал то и другое, но даже морщился, когда слышал шуршание зубной щетки или видел намыленную физиономию. — Да бросьте вы эту мантифолию! — говорил он. — Противно глядеть!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 Ха-ха. Видал невесту. Понимаете, блондинка, с такими глазами, толстенькая, ничего себе, канашка. Но мать, мать, жжёт старуха. Дипломатия без адвоката окрутит коли захочет! Обещает 6.000, а и 3 не даст, ей-богу. Но меня не надуешь, нет. Голубчик, спать хочу, бормотала Флейта, пряча голову под одеяло.